Глава вторая. Запах свежей травы. Если дела пойдут плохо, тогда прилетит белая стрела. Лигелин Министрель Аревмута. Шесть человек полукругом двигались по лесу на запад на расстоянии третья полета выпущенной стрелы друг от друга. В центре полукруга зияла брешь. Эту позицию должен был занимать принц Дорик но он покинул свою команду около получаса назад, уйдя вперед и предупредив, что все охотники должны действовать согласно ранее оговоренному плану. Загнать добычу, окружить и ранить оленя, и, если получится, взять его живым, накинув специальную охотничью сеть. У каждого из легко бегущих по лесу охотников в руках был лук, но стрелы оставались в колчанах за спиной. Лигелин закинул свою лютню за плечи и бежал вместе со всеми, не отставая. Добыча медленно настигалась. Несколько раз охотникам удавалось даже разглядеть преследуемого имя оленя. Он был рыжего, почти золотого цвета, что придавало ему воистину вид короля леса. Высота благородного животного в холке достигала, по-видимому, не менее четырех с половиной локтей. А длина почти шести голову королевского оленя венчала корона из двух огромных трех рогов с большим количеством наростов охотники приостановились за кустами любуясь величественным зверем какой огромный чуть присвистнув не удержался от восклицания молот и хотя он попытался произнести это шепотом все вздрогнули «Тих, ты его спугнешь ворчун приложил указательный палец к губам «Молчите!» – прошипел Артанел, остававшийся за старшего. В один момент олень оказался в середине замыкающегося охотничьего кольца. Но когда зверь уже был на расстоянии полета стрелы, какой-то шум за спинами охотников взбудоражил его, и он, развернувшись, что есть силы, понесся прочь от подстерегавшей его засады. Вслед ему одна за другой понеслись стрелы, Лишь две или три из них слегка оцарапали животного. Олень стремительно уходил прочь, как от обстрела, так и от взоров, преследующих его охотников. Они закричали в отчаянии, видя, что добыча уходит. «Говорил же, надо было брать собак и лошадей!» Тяжело дыша, громко почти выплевывая слова, высказался Ворчун. «Так нет же, это не по обычаю, не полагается, надо быть со зверем на равных!» «Вот вам и благодарная королевская охота!» «Сами бегаем, как собаки, о толку!» «Упустили!» Он грубо вырубался. Внезапно перед ним появился Арчи. Огромный, потный, с широкими плечами, густой бородой и длинными спутанными волосами. Он сам походил на какого-то неведомого дикого зверя. Лицо его горело от гнева. «Еще слово! Сам станешь нашим трофеем!» Повешу твою шкуру на камин и буду рассказывать, как перепутал воина с плачущей оленихой. Лучше ты настоящий трофей, охотник!» Ворчун обежал друга и бросился вперед. Пыхтя Арчи последовал за ним. Ему более сильному, но и грузному явно не доставало скорости догнать соперника и выполнить обещание содрать шкуру. Теперь они бежали за оленем, уже почти не скрываясь. Местность не позволяла им передвигаться широким строем, и в какой-то момент все шестеро загонщиков оказались рядом друг с другом. Низина, по которой они бежали, справа от тропы была болотистой, а лес слева настолько густым, что они, загонщики, могли двигаться только по узкой полосе. Огромному оленю, который был намного больше преследователей, тоже приходилось продираться через деревья и колючие кусты но он упрямо шел вперед, проламывая себе путь. Выйдя на большую поляну, охотники остановились. Олень уходил. Он уже был на самом конце поляны и явно собирался затеряться в лесной чаще, которая впереди становилась еще гуще. Преследователей охватило отчаяние. Надежда добыть самый желанный в западном королевстве охотничий трофей угасала. И тут на пути уходящей добычи появилась человеческая фигура с топором в руке. «Дорик!» — воскликнул Агвес. «Принц!» Все в изумлении замерли, а потом, не сговариваясь, что есть силы, бросились на помощь своему предводителю. Судорожно сжимая в руках заточенный топор, принц Дорик смотрел в глаза надвигающейся смерти. Он ждал, когда дикое животное приблизится на расстояние броска его топора. Бесчисленное количество раз он оттачивал бросок любимого оружия именно для такого случая. Сердце рвалось из груди. Он, принц, тяжело дышал от многочасового бега. Ему было и страшно, и весело. Ведь именно для такого вот момента он готовился всю жизнь. Час испытания королевской охотой настал. Молодой охотник верил в свои силы. Олень несся на него, не останавливаясь. Дорик замахнулся правой рукой с топором, левой рукой обозначая цель. Движения его были уверены и точны. И когда настал, как ему показалось, в момент, принц выпустил из рук оружие. Все силы, что у него были, он вложил в свой бросок. У него не было права. «На ошибку!» Но он ошибся. Топор с хрустом вонзился в грудную клетку животного, чуть левее от сердца. Олень споткнулся, заваливаясь на передние ноги. Но не упал. Было слышно, как животное пытается вдохнуть воздух. Ему это удавалось с трудом. Раненый зверь повернул голову и взглянул на своего врага. Взгляды Взгляды принца и оленя встретились. Лишь один из них мог выжить в предстоящей схватке. Олень поднялся на ноги и, покачиваясь, двинулся на противника. Он явно не собирался сдаваться. Словно в отдалении, принц услышал голоса друзей. «Дорик, беги!» — закричал Агвес. «Беги!» — подхватили Ворчун, Арча, Артанел и Молот. Они бежали на помощь своему другу и предводителю с другого конца поляны. Но безнадежно не успевали. Дорик вытащил из ножен длинный охотничий нож и принял боевую стойку. Наклонился чуть вперед, согнув колени и выставив оружие прямо перед собой. Кровь стучала в голове. Глаза застилал туман. Казалось, он слышит лай собак, топот копыт, крики друзей и... Голос брата. Принц смотрел в глаза надвигающегося на него оленя и пятился назад стараясь не споткнуться о корни деревьев и камни, что мешались под ногами. Он принял чуть вправо в самый последний момент и размахнулся, целясь ножом прямо в сердце животного. Потом был сильный удар в грудь. В глазах потемнело. Падая, Дорик увидел заваливающегося на бок оленя и белую стрелу, торчащую в его голове. Уже отстраненно, как будто его вовсе не касалось происходящее, принц подумал. Откуда взялась эта стрела, если друзья только подбегали к нему сзади, и никого рядом с ним не было? Лежа на земле, раненый Дорик еще почувствовал, как его подхватывают и поднимают руки друзей, чтобы переложить на расстеленный у большого камня плащ. Ему еще удалось повернуть голову и взглянуть на свой трофей. Громадную, оленью тушу, распластавшуюся неподалеку. Он успел подивиться, какая она огромная. И счастливо улыбнулся, запахло свежей травой, стало тепло и спокойно, а потом ушел и страх. Последнее, что подумал Дорик, прежде чем окончательно потерять сознание, это то, что он почему-то не заметил в голове лежащего оленя белой стрелы. Ведь она точно была, но куда стрела могла деться, принц уже не успел додумать. Сознание поглотила тьма.